Это было в феврале. Лилия за гримеровочным столом на серый раз перед спектаклем сообщила свою новость почти шутливо, не оборачиваясь, напряженно, небрежно в ожидании звонка, который вот-вот вызовет ее на сцену, сообщила, впрочем, без всякой нервозности, только уже не на какой разговор неспособная, неврастейности. наоборот, готовая к выходу, но сообщила, походя, пудрено с, коротко, не оборачиваясь, не проверяя, кто именно сидит сейчас в единственном удобном кресле, шутливо. Пусть он не напускает на себя торжественности, и пугаться ему тоже не нужно. Ее недомагания бывают нерегулярные. Потом раздался звонок. Лилии был тогда тридцать один год. Ни девочка неопытная, да и Гантенбайн уже не юнец, впервые сталкивающийся с некоторыми проблемами. «Ну, когда-нибудь да придется об этом поговорить», — подумал он. «Принципиально». Однако после того спектакля, после того, как Гантенбайн погулял с Пачем, и на следующий день Лилия, казалось, уж об этом не думала. Зачем же Гантенбайну думать об этом? Но он все-таки думал об этом. Впрочем, без смятения, порой чуть ли не с радостью, представляя себе, как будет Лиля выглядеть в роли матери. И его удивляло, что Лиля не заикается об этом три дня, четыре дня. В ее беспечности было что-то подкупающее, но не заразительное. Некую мысль, что... мелькнувшую у него тогда в уборной, пока что удавалось прогонять некую мысль, связанную с календарем. И на случай, если думать ни о чем не понадобится, Гантенбайн предпочел бы, чтобы у него не мелькнула тогда именно эта мысль. Лилия оставалась обеспеченна, он это видел. Она была счастлива ожиданием потрясающей роли. на следующую осень. Когда Гантен Байен под каким-то предлогом в квартирные платы спросил, какое сегодня число, был март. Лили испугалась из-за просроченной квартирной платы и вообще, как время летит. Это было в ресторане. Лилия в декольте, свет свечей на ее жемчугах, смеясь, что ты скажешь, если у нас действительно будет ребенок? Ресторан был, конечно, местом неподходящим для того, чтобы в это поверить. Метр до отель, хотя и на солидном расстоянии, торопил с заказом. Они стали молча отщипывать отбулки, подозревая, что она хочет родить ребенка. У Таифа это от Гантона Байна было, конечно, нелепо. На пятом месяце и слепой бы заметил. Ресторан был просто не местом для разговора об этом. Даже его предложение, чтобы Лиля сходила к врачу, было воспринято как что-то неуместное, и атмосфера стала натянутой, несмотря на мерцание свечей. С тех пор молчал и Гантенбайн. В кругу друзей, прежде как-то, она сказала, Захотела она иметь ребёнка, ей было бы всё равно, кто отец. Возражая одному мистику крови, и потому справедливо, в тот момент правильно, люди говорят многое, что в данный момент правильно. Гантенбайну не хотелось больше думать об этом. сообщила ему это Лили в момент, когда он действительно об этом не думал, за три минуты до прихода гостей. У нас будет ребенок. Гантенбайн растерянно промолчал. Я была у врача. Словно в пьесе раздался звонок. Гости. И случилось чудо. Та мысль, связанная с календарем. которой Гантенбайн стыдился, действительно не пришла. Гантенбайн радовался вслепую, приветствуя гостей, которым ничего не оставалось, как принять его бурный восторг на свой счет. Кое-кто еще не был знаком с господином Гантенбайном. Он видел их замешательство перед слепым, которого им представляли. Тогда она в первый раз рассказала этот восхитительный анекдот о том, как Гантенбайн является с розами к ней в уборную. На следующее утро, проснувшись как от удара обухом по голове, Гантенбайн не помнил о вечере, а помнил только новость насчет ребенка. И счастье, что у Лилии были тогда репетиции, и она как раз уходила. А то бы он может быть спросил, была ли она с тем другим в феврале? Что тогда? Может быть, она сказала бы да, без промедления просто да. Или помедлив и после молчания, дав ему почувствовать всю смехотворность его вопроса. Закуривая сигарету, почему ты об этом спрашиваешь? Даже и в таком случае, это мог быть ребенок от Гантенбайна. Спрашивается только, захотела ли бы Лиля после этого вопроса, чтобы он был отцом ее ребенка? Может быть, она никогда больше не говорила бы «наш ребенок». Ребенок остался бы ее ребенком. И вот Гантенбайн говорит. лежал проснувшись, как от удара обухом по голове, и поскольку он был один в доме, вопрос остался незаданным. Может быть, она и сказала бы нет, пусть помедлив, но потом просто нет. И вряд ли это было бы лучше для будущего. Это было бы минутное облегчение, но видеть его облегчение было бы ей противно. Ей бы не захотелось поцеловать отца своего ребенка после такого разочарования. Может быть и ребенок не появился бы на свет после этого. Значит счастье. Выход один. Гантенбайн полагают, что ребенок ее ребенок не от него, но никогда не показывает этого, в надежде, что ребенок станет его ребенком. Я представляю себе ее справедливые тогда возражения мистику крови. Теперь Лили не признала бы, что она могла такое сказать. Я представляю себе Беатриче Ванни шестилетняя Гандамбайн в роли папы, который ее намыливает, ее цельцы, ее невинные кожи. Прежде всего это кожи. кудряшки в мыльной пене. Ее папа ведь не видит, где Беатриче спрятала ножку, но потом он все-таки ее находит, чувствительный к щекотке пальчики, чтобы намылить и их. Гантенбайн в одной рубашке, рукава которой надо к тому же засучить. Конечно, это не Беатриче устраивает такие каверзы, а Кризи Мизи. Из-за него эти брызги и всплески. Кризи Мизи. Это существо, которое щекочет папу и прячет мыло. Существо для папы невидимое, ведь Кризи-Мизи — муж ведьмы. И только когда Беатричи говорит с Кризи-Мизи, он слушается. Тогда брызги прекращаются. Тогда Гантенбайн может намылить ей спинку и ее попку, даже уши, даже подмышки. Только ей нельзя выдавать слепому, как выглядит Кризи-Мизи. А потом Беатриче вдруг хочется, чтобы папа увидел ужасную царапину у нее на коленке. И Гантенбайн в самом деле видит ее, эту крошечную царапинку на коленке. Он избавляет ее от мыла и припудрит ее, и перевяжет. Вот только Кризи-Мизи, он никак не может увидеть, даже когда снимает очки из запара, и поэтому Крезимизи не страшно, когда Гантенбайн ругает его или только предостерегает. И брызги и всплески не прекращаются. Покуда наконец Гантенбайн не выпускает воду из ванны, чтобы обмыть себя отречь под душем. еею кудряшки в мыльной пене, ее мокрые блестящие от мыла ручки и бедрышки, ее тельце со всех сторон. Нет, матроса из нее не выйдет. О нет, из нее наверняка выйдет девушка. Тут не помогут ни брючки, ни ручки в карманах, ни локти вперед, ни любые фокусы на краю ванны. Теперь ее прыжок на ковер. Это папе следовало бы увидеть. И когда она завернутая в белую махнатую простыню на минуту притихшая, чтобы сполна этим насладиться, предоставляет растирить себя сильным рукам его вдруг вопрос это правда папы что ты вообще ничего не видишь и чтобы это проверить вскоре потом ее заявление я умею летать В чем папа будет счастливым, усомниться не может, и поэтому он должен, пожалуй, в это поверить и отнять от нее свои руки, чтобы Беатриче могла сказать: "Не видишь, как я летаю?" И когда он задумавшись на секунду о том, что Беатриче может быть действительно не его ребенок, поднимает ее высоко вверх, вытянув руки, ее ликование. Вот видишь, ее ликование. Ты не видишь меня, ее ликованки. Я представляю себе Беатриче десятилетняя упала катаясь на велосипеде кровоизлияние в мозг всю ночь страх, что она умрет общий страх матери и отца этот страх с открытыми глазами, которые плачут. Я представляю себе, Гантенбайн совсем неплохой отец. После того, как он постепенно отказывается от своего стремления воспитывать ребенка из-за своей роли слепого, если Беатриче просто не делает того, что ей как раз не хочется делать, надеясь, что ведь Гантенбайн этого не увидит, не увидит, например, повешено ли ее платье на плечики или все еще валяются где попало. И если Гантенбайн заботясь не столько о платьях, сколько о человечке, который по его Гантенбайну мнению должен ведь когда-нибудь и как-нибудь научиться делать то, что ему человечку как раз не хочется делать, если Гантенбайн вечером спросит, сделано ли это, видя к сожалению, что ничего не сделано, да, что тогда? Если Лилия, как мать, тогда тоже играет слепую и молчит, чтобы во всяком случае быть на стороне ребенка и помешать, как бы то ни было одернуть его, нужны годы, чтобы Гантон Байн понял, что ребенка нельзя воспитать, если мать этого не хочет, и чтобы он, Гантон Байн, войдя в свою роль слепого и по отношению к ребенку. и, позволяя обманывать себя в тысячах мелочей, стал милым папой, у которого нет никакого педагогического зуда, и который готов помочь Беатриче, когда ее одернет сама жизнь. Такое бывает. Такое бывает. И забывается раз от разу, если помочь удается. Да. Да. Но отец не волшебник. Парес век в следствии непослушания во время кори неизлечим. Случаи педагогического упущения, легкие случаи вины, один из многих. Но вина творит отцовскую любовь, и Гантенбайн уже не представляет себе жизни без ребенка. Беатриче не анекдот. Время детских рисунков прошло, и доказать отцовскую любовь игрой в верховую лошадку уже нельзя, давно уже нельзя. Беатриче борется с латинью, а Кусатеву с кум инфинитивов. Любовь видит перед собой задачи. которые и для Гантенбайна трудны, чего только не требуют от наших детей и от их отцов, чтобы притворяться, будто он помнит вслепую все, что когда-то выучил сам, он должен, пока Дебиотрича сидит в школе и за ним не следит, сам еще раз тайком пройти курс школы. А алгебра: зрелый человек думает, что он умеет извлекать корень. А оказывается, ему надо учиться этому заново, человеку с седыми висками, когда он видит перед собой уравнения с одним неизвестным, с двумя неизвестными, с тремя неизвестными и так далее. Я представляю себе, в один прекрасный, особенно прекрасный и очень голубой день они возвращаются с прогулки. Лилия за рулем нервничает. Колонна машин, а в семь Лилия должна быть на аэродроме, чтобы кого-то встретить. Кого-то. Гантенбай не спрашивает кого. Кого-то, кто прилетает один и был бы разочарован, если бы его никто не встретил на аэродроме. Тем более, что он приезжает ради Лили по делу. Наверное, насчет какого-то фильма. Значит, по ее делу. Гантенбайн понимает, Гантенбайн в очках слепого, так что он не мог прочесть вчера распечатанные телеграммы, знает, кто прилетает в семь двадцать, поэтому он и не спрашивает. А сейчас уже шесть, но колонна остается колонной, Лили в отчаянии, время всегда время, времени уже не хватит. чтобы сперва завести Гантенбайна и ребенка домой, а потом уж поехать на аэродром. Невозможно, бедная Лилия за рулем. Кто-то будет очень разочарован, тем более, что Лилия его пригласила. Просто беда. Гантенбайн предлагает хитро сократить путь. Не домой стало быть, а прямо на аэродром. Лилия умолкает. Нет, это невозможно. Почему невозможно? Это значило бы, что на аэродроме будет стоять не одна Лилия, а Лилия с мужем и ребенком. Кто-то был бы разочарован. И если Гантон Байен этого не понимает, да нет, Гантон Байен понимает. Гантон Байен настаивает на том, чтобы сократить путь. Подло благодушный Гантон Байн с трубкой во рту. И Лилия останавливается перед поворотом, сокращающим путь. Это невозможно, говорит она. Это не годится, словно сомневаясь в слепоте Гантон Байна. И Гантон Байн берет ребенка и вылезает. Пожалуйста, с рези дороги. Сзади сигналят. Относительно. Зибенхагена. Спит ли он с Лили сейчас, или спал прежде, когда носил бородку? Кто это знает? Друзья, может быть, но они не сплетничают. Может быть, спали с ней все, за исключением Бурри. Кто это знает? А если и так? Гантенбайн пожимает плечами. С кем его Лили спит и с кем нет? Этот вопрос ему противен, вопрос как таковой. А если и так? При всем уважении к ее тайне становится безразлично, господин Зибенхаген тоже или нет. Может быть? Вряд ли. И кто это знает действительно? Гантенбайн во всяком случае не знает. Друзья, может быть. Но, может быть, все они ошибаются». Ребенок, вот что сомнению не подлежит, Беатриче. Позднее, а может быть до этого дела не дойдет, они сидят в кафе, отец и дочь, которая теперь барышня, и оказалась в трудном положении. Беда, которую надо обсудить, не так уж и велика: провал на школьном экзамене, неудача. надо просто подумать, какие еще есть школы, неудача пополам с пирожным, а Гантенбайн тем временем курит не без гордости, что он существует в мире благодаря этому цветущему существу, которое провалилось на экзамене и нуждается в его помощи, и поэтому ест пирожные. Кто не проваливался ни разу в жизни? Гантенбайн в своих очках слепого. Он видит свою старую руку на столике, как увеличенный снимок, слышит собственные слова, слова отца, которому тоже хочется, чтобы его поняли, который претендует на товарищеские отношения, а Биатриче развлекается с битами сливками. Он считает нужным ободрить ее рассказом о собственных неудачах, и это наводит на ребенка лишь скучу. Она ребенок. семнадцатилетний, значит, вполне смешленный, однако никакого опыта у нее нет, поэтому она и ест пирожные молча. Только непроизвольно вздрагивающие уголки рта и порой вспышки в глазах выдают ее нетерпение, когда она слышит сплошные труизмы, например, что женщине нужно приобрести профессию, чтобы быть независимой. Сплошные труизмы. Зачем эти обстоятельные примеры? Чужие неудачи неинтересны. Беатриче нужно не утешение, а его подпись и деньги на школу получше. Ее притязания ясны и просто. Это не притязания на товарищеские отношения и не зачем отцу, чтобы втереться в доверие, рассказывать ребенку о собственной жизни и о своих тяжелых ошибках. Ребенок и так их видит. Улыбаясь, глядя куда-то в парк. Против этого все бессильно. Гантенбайн это видит. Против смешленности без опыта. Чего он собственно хочет? Его подпись и пирожные этого достаточно. Может ли ребенку даже самому славному прийти в голову, что и у отца есть свои беды? Это ведь его дело. Как все, кто сегодня еще делает погоду, он принадлежит прошлому, а настоящее это не отец с дочерью, а дочь. Еще чего не хватало? Отец, который не помогает. Очень уж много он говорит после того, как поставил подпись. Беатриче права. Он видит сквозь дым своей трубки или сигары, как она тихонько и холодно усмехается, как краснеет из-за отца, который рассчитывает на товарищеские отношения. Гантенбайн подзывает наконец официанта и платит. Там в парке ждет ее приятель, который берет ее под руку. Ах, мой ребенок, он-то уж пойдет своим путем. Наш ребенок. Как-то поздно вечером, о чем, собственно, шла речь, когда это излишнее известие оказалось неизбежным, Боря говорит, что кто-то сказал ему, будто Зибенхаген сказал, что Лили сказала, что женщина всегда знает, кто действительно отец ее ребенка. Она, например, знает это наверняка. Лили. По словам Зипенхагена, по словам кого-то, кому сказал это Зипенхаген. Сплетня. Какое это мгновение, так мне думается. Гантенбайн воспринимает это как конец. Он правда всегда предполагал, что так оно и есть, но не ожидал, что тайну обиатричи, тайну, которую Лилия хранила от него и которую он тоже хранил. она откроет каким-то третьим лицам Зибенхагену какое-то мгновенье потом он не говорит ни слова он не находит нужного слова предательство ее лицо как всегда поглядите как на ее лицо ее лицо ни о чем не говорит сплетня Может быть, бурри тоже был тун. Что дальше? Гантон Байн на аэродроме. Можно подумать, что это бывает каждый день, раз в неделю по меньшей мере. Гантон Байн на аэродроме и всегда в этом зале. Он опирается на свою черную палку, чтобы встретить Лилю в своих очках слеповы. а ведь это бывает даже не каждую неделю Гантенбайн знает это ему только так кажется будто он стоит всю жизнь так как сейчас всю жизнь на эродроме и в этом зале и точно на этом месте чтобы встречать Лилю всю жизнь как сегодня как всегда Гантенбайн у киоска пока не настанет время очков слепого. А потом он идет на смотровую террасу, чтобы следить, как садятся самолеты. Все из других мест. А потом опоздание из-за тумана в Гамбурге. Гантенбайн слышит это сообщение задолго до того, как репродукторы затарахтят, заскрежещат и затем загремят. А потом, когда это сообщение на трех языках написано, Глохнет в собственном гуле и отраженном Гантенбайн вдруг не знает. Это было сегодня сообщение от Умани, или это было в последний раз? И он справляется у информационного деск. Были ли эти оглушительные репродукторы, которые он только что слышал, в действительности? или только в его воспоминаниях, что, собственно, для ожидания не имеет значения. Информационный деск, справочное бюро, английский. Пачу, псу, ожидание дается легче. Он не ждет. Он пёс с новостремными ушами. Он всё обнюхивает. Он весь от морды до хвоста сиюминутен. Пес вне времени, пес постоянно. Он подходит к борзой суке, очень уж крупной, и забывает о ней, как только хозяин во исполнении правил сажает его на привязь. Забывает и вытягивается на полу, ничуть не скучая. Псу хорошо. Скучая от своих мыслей, которые он знает, как подергивание стрелок на часах, Гантенбайн шагает взад и вперед. Он рад узору на полу, расчленяющему время. И не лилю он ждет с любопытством, а ждет с любопытством, попадет ли он черной палочкой снова в щель между плитами. Шагает он как можно медленнее, ибо чем быстрее он шагает, тем медленнее идет время. А по сведениям, Информационный деск остается еще не меньше сорока минут до того, как он увидит Лилю, Лилю с ее сумками и журналами, как всегда и всю жизнь. Что такое время? Узор на полу, мысли. Чем быстрее Гантенбайн ходит, тем медленнее летит самолет, и он пугается. Самолетом нужна, как известно, какая-то минимальная скорость, чтобы не свалиться с неба. Его терпенье, вот что держит Лилю. Сила мужчины, который медленно ждет, медленно бродит, медленно шаг за шагом, медленно туда медленно, сюда медленно, медленно, как стрелки часов, ждет всю жизнь. Нужно ли мне придумывать еще и Зипенхагена?